Глава двадцатая. «Я знаю, что вы думаете. Вот, мол, я осуждаю бедную Джессику, как ее там, просто потому, что она была актрисой, которая пыталась чего-то добиться в киноиндустрии. Но, по правде-то говоря, в какой мере мои слова продиктованы завистью? Мне ведь никогда не стать женщиной, которая умеет носить накладные ресницы, сидеть, вывалив сиськи, играть на мужском самолюбии» женщиной уверенной в своих сексуальных чарах. Актрисы владеют этими навыками, поэтому я, несостоявшийся продюсер, втайне завидую. Но я хочу сказать, что не все начинающие актрисы такие. Холли Рэндольф такой не была. Как сейчас быстро покажет поиск в Гугле, особых привилегий у Холли не было. Она из типичной семьи среднего класса из Северной Каролины. Отец — аптекарь. Мать — школьная учительница. Средняя из трех детей, как я. Когда мы познакомились, на многое она не притязала. А если судить по тому, что она говорила в ток-шоу, то она по-прежнему намногое не притязает. Даже сейчас, когда к ней пришла слава. Думаю, что тогда мне это в ней и понравилось. Что такой талант обитает в такой скромной душе. Что она всю себя посвятила своему делу. Для нее на первом месте была игра, вживание в роль. Ни мишура, ни торжества, ни подарки. В нашей жизни хватало гулянок, но для нас это было не главное. Когда я познакомилась с Холли, она только-только взяла сценический псевдоним Рендольф. и волосы у нее были темно-русые, почти каштановые, не ярко-рыжие, ставшие ее отличительным знаком. Видите ли, белым женщинам можно краситься и не бояться, что их обвинят в ненависти к своей расе. Но сразу было ясно, что она умна и полностью сосредоточена на своей карьере. В Холли была спокойная, уверенная притягательность, которая не требовала внимания, но из-под привлекала его. И вот уже взгляды, устремлены на нее, оценивают идеальную симметрию ее лица, щеки с ямочками, большие выразительные глаза. Словно именно на это лицо все время и нужно было смотреть. Разумеется, когда тем летом мы дали ей роль, никто из нас не мог предвидеть, какую Холли сделает карьеру. Она впервые пришла к нам в офис во время нашей встречи с Вэл. Мы обсуждали райдеры в договорах актеров первого ряда, взятых на роли сидеющего детектива и отца. «Рон Гриффин — отец». Хотел, чтобы каждый вечер после съемок у него в трейлере была бутылка Джонни Уокер Black Label, миска копченного миндаля и кубинская сигара Партагас. Ел он только вегетарианская. У Джейсона Пуласки, детектива, была аллергия на шерсть, и он не мог носить никакой ткани, содержащей хотя бы скуток шерсти. Никакой шерсти, значит, Хьюго закатил глаза. Это что-то новенькое. Раздался звонок домофона, и зигги встал ответить. Он помахал мне из-за стеклянной стены переговорной и беззвучно произнес: «Это она». Открывая дверь, чтобы поздороваться с Холли, я странным образом нервничала, как будто я сошлась с человеком на сайте знакомств и, наконец-то, впервые с ним встречалась. «Холли!» — крикнула я в лестничный пролет, держа дверь нараспашку. Я увидела, как она поднимается. Светло-каштановые волосы еще не были покрашены в рыжий. Поворачивая, она подняла голову и улыбнулась той сияющей улыбкой, которая в будущем украсит рекламные щиты и обложки журналов. «Привет!» — радостно сказала она. «Привет, я Сара. Мы познакомились на пробах. Мне хотелось дать ей понять, что я важный для производства человек. Конечно, я вас помню». Холли поднялась на последнюю ступеньку, и мы встали вровень друг с другом. Я видела, что она говорит искренне. Мы стояли лицом к лицу, улыбались, и я протянула ей руку. «Мы вам очень рады», — сказала я. «Я некоторое время назад видела вашу Урил и была под сильным впечатлением». «Спасибо», — просияла она. «Все никак не поверю, что получила роль. Как мечта сбылась». Она опустила взгляд. «Кстати, мне очень нравится ваше кольцо». Это было тонкое нефритовое колечко, которое я купила в Гонконге, когда навещала родных. Простое кольцо, сделанное так, что получилось абстрактное изображение летящей птицы. Для исполнительницы главной роли Холли была неожиданно наблюдательно и доброжелательно, По крайней мере, тогда. «Итак, как подтвердил ваш агент, мы будем снимать фильм в Лос-Анджелесе», объявила Сильвия Холли в начале встречи. В ее голосе прозвучало легкое недовольство. Зандер, как многие мужчины, давил, пока не добился своего. Поэтому Сильвия в конце концов согласилась с переносом съемок в Лос-Анджелес. Я подумала, что она нашла возможность совместить трех своих детей в Нью-Йорке со съемками, так же, как ей всегда удавалось совсем разобраться. Вы раньше бывали в Лос-Анджелесе? – спросила Холливелл. Только на встречах и на пробах, ответила та. «Так что сниматься там я буду впервые». «Жилье мы вам обеспечим», — сказала Сильвия. «На время съемок у вас будет квартира. И, разумеется, проезд, суточные, все на нас. Чудесно». Холли уже знала об этих условиях от своего агента, который вел напряженные и крохоборческие переговоры по поводу договора. Но ради нас она очень кстати выказала непринужденную воодушевленность насчет проекта. «Один мой друг владеет в Лос-Анджелесе кое-какой недвижимостью», добавил Хьюго. «Будете жить в одной из его квартир». Стоило ему позвонить нескольким людям, и все с офисами, студиями и жильем на время производства устроилось довольно легко. Ну, то есть носиться со всякими мелочами все равно пришлось мне. Но я удивилась тому, сколько у Хьюга знакомств. Как мастерски он пускал вход в ход свои связи, и с какой легкостью приспосабливал окружающих, вроде меня, к работе на него. Я помню, что на той встрече Хьюго смотрел на Холли с нескрываемым восхищением, как многие влиятельные мужчины смотрят на красивых молодых женщин. «У вас есть друзья в Лос-Анджелесе?» — спросил он ее. «А то могу вас с кем-нибудь там познакомить». «Да, есть друзья-актеры», — вполне вежливо ответила Холли. Вам, значит, ничего не помешает провести в Лос-Анджелесе несколько месяцев, допытывался Хьюга. Может, у вас в Нью-Йорке молодой человек есть, ну или еще что? Повисло неловкое молчание, и Вэлл нахмурилась. Я вполне могу пожить там несколько месяцев, твердо сказала Холли. Актеры ведь так и работают, нужно сняться в натуре, снимаемся. Я мысленно дала Холли еще одно очко. Вы поглядите сказал Хьюго медовым голосом. «Какой профессионализм!» «Что же, не сомневаюсь, что вы будете великолепны в нашем фильме, и мы явно стоим на пороге чего-то невероятного». Мы все так думали и рассказали Холли о прочей логистике. Подробности переезда мы сообщим ее агенту. Скоро поговорим о ней с нашим пресс-агентом, чтобы тот как следует рассказал о том, в каких невыдающихся обстоятельствах она росла, и начнем связываться с разными СМИ когда холли собралась уходить, мы осыпали ее воодушевленными словами и тут хьюга задал последний вопрос холли а вы сегодня вечером свободны по ее лицу пробежала тень нерешительности, но она быстро приняла прежний вид Мне нужно будет созвониться с агентом кое что выяснить а что да мы просто хотим выпить по рюмке у меня в клубе отпраздновать ваше участие в нашем фильме Было бы чудесно, если бы вы смогли прийти.